Моури вышел из автобуса и тут же пересел в другой, идущий в обратную сторону. Но на этот раз он не собирался колесить по городу, запутывая следы. Теперь все было значительно забавнее. У Кайтемпи почти наверняка есть его описание. И на ноги, похоже, поднят весь Джеймик. Пересаживаясь в третий раз, он попал на экспресс, идущий за город. Из экспресса он вышел, не доезжая милю до места, где были спрятаны 50 тысяч, для тех, кому, если трезво сопоставить факты, оставалось жить не более 50 часов. Он вновь направлялся к заветной пещере в лесу. Но сейчас было не время заботиться о деньгах. Того и гляди, на дороге покажутся патрульные машины — Поиски толстопузого фермера вряд ли ограничатся одним пертейном, в любой момент может начаться прочесывание пригородов. Пока светло, лучшее, что он мог предпринять, исчезнуть и больше не показываться в прежнем обличии. Двигаясь быстрым шагом, Мори без помех добрался до леса. Некоторое время он шел по обочине дороги, скрываясь за деревьями всякий раз, когда слышал шум мотора. Но движение становилось все более интенсивным, и он, наконец, потерял надежду найти свой ориентир до наступления темноты. К тому же он очень устал, глаза слепались, ноги гудели. Забравшись подальше в лес, Он нашел удобную, хорошо замаскированную ложбинку и, удовлетворенно вздохнув, растянулся на мягком мху. Он долго лежал, задумчиво глядя на небо в просветах между листьями. Вулф уверял, что один человек может отвлечь на себя целую армию. Интересно знать, сколько человек поднято сейчас на ноги и какая от этого польза. Самое трудное, в одинокой жизни осы невозможно выглянуть из-за кулис и оценить хотя бы приблизительно реакцию противника на представление. Сколько драгоценных человека часов стоило врагу его деятельность? Тысячи, десятки тысяч, миллионы. Куда бы пошли эти человека часы, если бы он не заставлял использовать их с другой целью? Этим в конечном счете и измеряется успех его пребывания на Джеймике. С такими мыслями он и заснул. Уже опустилась ночь, когда Моури проснулся свежий и полный сил. Настроение его улучшилось. Все могло быть хуже, значительно хуже, например, если бы он отправился в Сузун, прямо в распростертые объятия Кайтемпи. А там бы быстро разобрались, что за рыбка угодила в сети, применив свои излюбленные методы получения информации. Мури далеко не был уверен в своей стойкости». В хайтемпе молчат лишь те, кто успел покончить с собой, прежде чем начался допрос. Пробираясь в темноте к пещере, он благодарил судьбу, мудрость или интуицию, надоумевшую его позвонить в бар. Затем его мысли обратились к судьбе Гурда Искривы. Если их поймали, что очень важно, у него больше нет союзников — Опять придется действовать одному, а найти им замену будет не так легко. Если же им удалось унести ноги, то как с ними связаться? Сузун был единственной явкой. Они, вероятно, тоже жаждут встретиться с ним. Но в таком большом городе, как Пертейн, можно искать друг друга месяцами». Эту проблему надо как-то решить. Добравшись до пещеры на рассвете, Мури снял башмаки, Сел на гальку у ручья И опустил гудящие ноги в воду. Он все еще прикидывал, Как разыскать Гурда и Скриву, Если те по-прежнему на свободе. Когда-нибудь Кайтемпи снимет засаду в баре? Либо удовлетворившись достигнутым, либо потеряв терпение, тогда можно будет зайти туда и попытаться что-нибудь разузнать. Но когда это случится, через месяц, через год? Конечно, в новом обличии он сможет побродить около бара, пока не встретит кого-нибудь из завсегдатаев, знакомых с Гурдом и Скривой. Но это рискованная затея. Вполне возможно, Сузун долгое время останется в центре внимания Кайтемпи и агенты в штатском будут хватать всех подозрительных в радиусе полумили от бара. Потратив целый час на обдумывание различных вариантов, он, наконец, нашел приемлемый способ установления контакта с братьями. Если только они на свободе и способны соображать. Может быть, что-нибудь и выйдет. Этих головорезов дураками не назовешь. К тому же надежда на неиссякаемый поток гильдеров должна стимулировать их природную хитрость.